Глава пятая С тех пор, как Татсу и Миюки ответили на звонок Лины Прошла почти неделя. Она звонила в прошлый вторник, а сегодня был понедельник прошло уже 6 дней. За зацепок о планируемом теракти Хейгу пока не нашел никто, включая Тацу, Маю и Канопуса. Поиски не продвинулись ни на йоту. Кроме того, настало 4 февраля, а значит, сегодня и завтра пройдет конференция главных кланов. Конференция главных кланов. Встречи японского магического общества. Даже пользователи древней магии, не согласны с тем, что 10 главных кланов, лидеры волшебников, не могли отрицать влияние этой конференции. В частности, на второй день пройдут выборы, на которых решат, какие семьи будут 10 главными кланами на следующие 4 года, из-за чего все волновались еще сильнее. Ученики первой школы тоже с самого утра вели себя беспокойно, ведь они были не только старшеклассниками, но и волшебниками. В особенности сильно тревожились люди, связанные с десятью главными кланами и восемнадцатью дополнительными семьями, а те из них, вероятность выбора которых очень мала, даже не могли сосредоточиться на уроках. Когда Миюки, как обычно, появилась в классе 2А, ученики застыли от потрясения, класс погрузился в тишину. «Доброе утро, Шизуку! Ханока!» Миюки поздоровалась с Шизыку, сидевшей спереди на своем месте, и Ханокой, которая стояла рядом с подругой. Ее приветствие словно рассеяло окутавшее одноклассников заклинание. «Миюки, почему ты пришла в школу?» Почти вскрикнула Ханока, а весь класс 2А громко засуетился. «Почему? Разве сегодня не будний день? Ученик должен ходить в школу. Или, полагаешь, меня подвергли астракизму, а я даже не заметила? Или, может быть, травли?» Миюки склонила голову на бок и обеспокоенно приложила ладонь к щеке. Неожиданная контратака ошеломила Ханоку, Шузуку смотрела на нее, не зная, как помочь. Однако терзания двух подруг не продлились долго. «Простите, шучу». На лице Миюки расцвела улыбка, которая быстро переросла в усмешку. «Я думала, тебя не будет. Сегодня ведь конференция главных кланов». «Ага». Ханоку беспокойно подошла к Миюки. «Тебе можно на нее не идти? В этот раз ведь и выборы проводятся. А ты наследница? А. Поняв, что сболтнула лишнее, Ханука закрыла рот ладонью. Слушавшие одноклассники одновременно отвернулись. «Вам не следовало так волноваться об этом». Миюки смущенно улыбнулась. Однако одноклассники, которые до недавнего времени опасались ее, не могли не волноваться. «Миюки, так тебе можно не идти туда?» Без лишнего воображения спросила Шизуку, тем самым разрядив атмосферу. «Но меня не пригласили». Когда Миюки с улыбкой ответила... К ней обратились удивленные взгляды. Ханоке, Шузуку, может быть вы этого не знаете, но место проведения конференции главных кланов держится в секрете ото всех, кроме участников. 18 дополнительным домам сегодня сообщили лишь примерное место. Точная комната проведения еще неизвестна. Но Миюки, ты ведь. Миюки весело улыбнулась в ответ на удивление Ханоки. это словно онемела. Меня не пригласили, а потому я даже не знаю, где проводятся встречи. Не то чтобы меня совсем не интересовало то, что там будут обсуждать, но если я не знаю даже примерное местоположение, то не смогу пойти, так ведь? «Да», — кивнула Шизуку вместо молча краснеющей подруги. В то же самое время нечто похожее происходило и в классе 2Е. «А? Таце-сан, почему ты пришел в школу?» «Доброе утро, Мизуки. Не часто меня приветствуют таким вопросом по утрам». «А, нет, это... прости». Не то чтобы Таце почувствовал себя особо некомфортно, но для него было вполне естественно ответить так. Он никогда подолгу не отсутствовал, а потому внезапный вопрос о том, почему он пришел в школу в понедельник более чем странен. Однако сегодня, похоже, не только Мизуки забыла о здравом смысле. тацая почему ты в школе сегодня?» Шумом распахнув окно, громко, без какого-либо приветствия спросила Эрика. «Эрика, почему вы все хотите, чтобы я отсутствовал?» Взгляду Эрики предстали недовольно нахмурившиеся Тацы и смущенные Мизуки. <смех> Осознав свою глупость, Эрика фальшиво рассмеялась, кое-что было невозможно даже для нее. Но, тем не менее, Таца, разве сегодня не началась конференция главных кланов? Ничего что ты не пошел на нее! К счастью, для Эрики ни одна она посмела шагнуть на минное поле. Почему ты интересуешься? С неподдельным любопытством спросил Тацу Лео. Думаю, было бы странно не интересоваться этим. Ответила Эрика, и Лео кивнул в знак согласия. Эти два в самом деле поладили. С этой мыслью Татсо снова ответил вопросом. «Так все же почему?» «Что ж, этим и вправду интересуется много людей, но...» Татсо оглянулся назад, одноклассники поспешно отвели глаза. «Если думаете, что моя причастность к семье Отсуба – серьезная причина, то вы ошибаетесь. Кровная связь с десятью главными кланами еще не значит возможность участия в конференции». К примеру, наследник семьи Дзимонзи, Димонзи Сэмпай, само собой участвует. Но маловероятно, что там появится Сайгуса Сэмпай. «Так вот как оно работает?» – спросил Лео, потеряв интерес. На лице Эрики с другой стороны виднелось согласие. «Следовательно, даже если бы я знал место проведения конференции, я туда не поехал бы. Вместо того, чтобы скучать, ожидая ее завершения, лучше пойти в школу. Но разве тебе не интересно, что там будут обсуждать?» «Мне запрещено на ней присутствовать, так что я не смог бы пойти, даже если бы хотел». «Все итоги конференции публикуют, а подробности обсуждения я знать не смогу». «Ха, в конце концов нам следует довольствоваться тем, о чем объявят?» «Совершенно верно». «Если бы дискуссия закончилась на этом, то попало бы в категорию разговора ни о чем». «В конечном счете бессильная мелкая ребешка вынуждена лишь следовать чужим решениям». «Такое могут сказать только господа из десяти главных кланов». Громкие слова раздались в классной комнате, где все затихли, слушая Татсу. Говоривший находился по диагонали за Татсой, а если точнее, за мизуки. «Что? Хочешь что-то сказать?» Эрика пронизывающе посмотрела на встрявшую ученицу Хиракаву Чаки. Та ей не ответила. Если бы произошло только это, то все закончилось бы хорошо, но девушка отвернулась. Из-за провокации, устоявшей возле окна Эрики дернулась века, она вошла и направилась прямо к Чиаке. «Постой, Тибасан, успокойся!» Один из учеников преградил ей путь. В попытке сохранить мир поднялся не член классного комитета, а Томицка. Тем не менее, он не изменил настрой Эрики. Юноше больше всего подошло бы описание мнительной. «Томицка, он, не отойдешь? Я хочу сказать кое-что вам той девушке!» «Нет, ты поступаешь плохо!» Он отчаянно пытался отговорить Эрику, явно понимая, что ты имеет в виду под кое-что. Однако Чаки у него за спиной вскочила с места, и все его усилия закончились ничем. «Что? Разве это не правда?» «Что правда?» Две девушки глядели друг на друга через плечо Томицки. «Тибасан, там скоро начнутся уроки». Томицка все еще пытался разрешить конфликт, действуя как щит чаки Еще пять минут есть». Но трагически провалился. «Так, херакавасан, что правда?» Под напористым взглядом Эрики вздрогнул бы даже взрослый человек. У задрожали коленки, но она смело ответила. «То, что он имеет отношение к десяти главным кланам. Или ты убедишь меня в обратном?» «И?» «Та он и вправду с ними связан. Но что с того?» «Даже если у кого-то родители из десяти главных кланов, дети не обязательно должны оставаться их частью». «Софистика. Увиливание. Являясь членом семьи Юцуба, он обманывал нас, скрывая это». «Счастливица, которая выросла в обычной семье, может не знать об этом». «Но детей, которые не получили фамилию родителей, среди волшебников не так уж мало». Чайки не смогла возразить, так как понимала, что Эрика говорит правду. Даже она это знала. «Почему? Хм, если хочешь что-то сказать, говори громче». В высокомерие Эрике разозлила Чайки, все ее благоразумие исчезло в приступе гнева. «Тибасан, почему ты разозлилась из-за этого типа? Ты его любишь?» Наблюдавшие за спором одноклассники нахмурились. Потому что доводам чайки явно не хватало достоинства старшеклассницы, грубо говоря, какая кому разница, нравится он ей или нет. Ты дура? Вот что они подумали. Ты дура? Озвучила их мысль Эрика. Я люблю Тацию Куна? Я не настолько безрассудна. Ученики класса 2 в недоумении склонили голову. Я понимаю, как страшно становиться соперницами Юки в любви. Я не стану рисковать жизнью ради отношений. Если бы это услышала Миюки, все не закончилось бы так просто. Но исключая Тацу, Чеки и Тамицку, все, словом, наблюдавшие ученики класса 2Е, кивнули в знак согласия. А, как глупо с моей стороны всерьез спорить с такой идиоткой! С этими словами Эрика быстрым шагом направилась к выходу. Таца кон, я пошла! Еще увидимся! Ага, еще увидимся! Помахав Тацу на прощание, она улыбнулась и покинула класс 2Е. В итоге Чеки успешно избавилась от Эрики, но осталась стоять, дрожа в смущении.